Глава седьмая от Терри бешено сердце. Что это было со мной сейчас? Почему я позволила ему это? Думала она, чувствуя, как пылают огнем щеки. И почему мне это так понравилось? Я раньше не замечала, какие у него сильные руки. Он поднял меня, как пушинку. А как он смотрел на меня, казалось, подожжет взглядом. Крис, что же ты наделал? «Как нам теперь быть с этим?» Она шла, погруженная в свои мысли, когда услышала за спиной топот ног. Ее догнал мальчишка Паш. «Ваша светлость! Какое счастье, что я нашел вас!» С поклоном произнес он, задыхаясь. «Ваш отец желает поговорить с вами немедленно. Вас разыскивают по всему замку. Прошу вас, пойдемте скорее со мной!» «Никуда я не пойду и ни с кем говорить не буду. Я не хочу сейчас никого видеть!» «Можешь так ему и передать», – раздраженно выпалила Мальчишка побледнел, как полотно, губы его затряслись. Казалось, он вот-вот расплачется. «Леди Эстер, пощадите! Если я скажу такой владыке Радвены, он прикажет меня запороть до смерти!» Он всхлипнул совсем по-детски, и голос его сорвался до шепота. «Повелитель так гневается, что вас нигде не могут найти, что мы боимся показаться ему на глаза!» «Госпожа, умоляю, смилуйтесь, поговорите с ним, иначе нам всем будет не сдобровать». «Ладно», – с тяжелым вздохом произнесла Терри, – «пошли». Мальчишка просиял и, поклонившись ей чуть ли не до земли, побежал впереди. К некоторому удивлению Терри он привел ее не в тронный зал, а в рабочий кабинет отца. «Здесь все было привычным и родным». В отличие от величественного, богато украшенного зала, здесь царили простота и уют. Кабинет был небольшим, полутемным. Свет проникал в него всего из одного сводчатого окна, расположенного с задней стороны. Поэтому солнечные лучи заглядывали в него только во второй половине дня. Да и то только летом. Зимой же небесное светило пряталось за горизонт слишком рано, и это небольшое помещение почти всегда тонуло в полумраке. Тем уютнее смотрелись с ним алые языки пламени, пляшущие за каменной решеткой, и трепещущие головки свечей в канделябрах вдоль стен. Большой дубовый стол на массивных ножках в виде драконьих лап всегда был завален свитками пергамента, письмами, отчетами и донесениями. Стоявшее за ним кресло с резной деревянной спинкой, высокий книжный шкаф со стеклянными дверцами, да еще два кресла с подушечками для ног у камина. Вот и вся обстановка кабинета, где нередко решались не только судьбы отдельных людей, но и целых городов, и даже княжеств. В детстве Терри любила сидеть в одном из кресел у камина и наблюдать за тем, как работает отец. Она забиралась туда с ногами, и в полутьме кабинета ее почти не было видно. Зато она прекрасно видела сосредоточенное лицо отца, сидящего за столом, и приходивших к нему людей. Сейчас владыка Радвины не сидел на привычном месте. Он разъяренным тигром метался по комнате от стены к стене. Услышав шорох открываемой двери, он обернулся и мгновенно замер на месте. Терри избегала смотреть ему в глаза. Отец сделал нетерпеливый жест рукой, и мальчишку Пажа будто ветром сдуло. — Эстер, пожалуйста, сядь. Мне необходимо с тобой поговорить. — произнес повелитель Радвены, указывая на ее любимое кресло. Ничего не говоря, ты ремотнула головой, и осталась стоять. Отец хотел сказать что-то резкое, но в последний момент сдержался и промолчал. Он еле слышно вздохнул, с усилием вгоняя воздух из легких, и начал. Эстер, ты знаешь, в народе говорят, что драконы жестокие. И это правда. Жестокость помогла нам занять свое место в этом мире. Жестокость помогает поддерживать в нем закон и порядок. Ты принадлежишь к драконьему роду и со временем поймешь причины и мотивы подчас тяжелых решений, которые приходится принимать тому, кто несет бремя власти. Ты поймешь, что жестокость — вынужденная мера, призванная предотвратить гораздо более трагическое развитие событий. Я поясню. Если с показательной жестокостью уничтожить шайку-швали, разбойничающую на дорогах, другие десять раз подумают, прежде чем идти по их стопам и грабить, насиловать, и убивать беззащитных путников. Если жестоко не подавить эльфийский мятеж еще в зародыша, уничтожив его главарей, он разрастется, как пламя пожара по всей стране, и унесет множество жизней и эльфов, и людей, и, чтобы остановить его, прольются реки крови. Если твой приближенный... которому ты доверял как себе, посмел обмануть тебя, он должен быть наказан. Жестоко. Чтобы память о каре и страх перед ней жили в сердцах других и не давали им оступиться. Слуга, однажды солгавший своему господину, может обмануть снова, может даже предать. И тогда за мягкость и милосердие Господин поплатится не только своей жизнью, но и жизнями подданных, которые полягут тысячами, когда оставшееся без правителя княжество будет ввергнуто в пучину междуусобной борьбы и кровопролития. Да, в народе говорят, что драконы жестоки, но никто не скажет, что мы несправедливы. Да, мы поддерживаем порядок железной рукой, но никогда не караем невинных, Эстер. Поверь мне, Виолар заслуживал смерти и сам осознавал это. Девушка молчала, уставившись в пол, и в комнате повисла тишина, тяжелая, как грозовая туча. «Спасибо, что сохранил ему жизнь», наконец негромко произнесла она. Эх. «Жизнь ему сохранила ты. Я лишь избавил его от страданий», — ровно ответил повелитель Радвены. «Такой монстр, как я, на большее не способен». Терри подняла глаза и впервые решилась встретиться взглядом с отцом. Он смотрел на нее с холодной отреченностью, и его губы кривила горькая усмешка. «Прости, что я сказала о тебе, как...» — выдавила Терри, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. — Я... мне невыносимо было видеть то, что стало с виаларом Ты не должна была этого увидеть. Это моя ошибка. — коротко кивнул отец. Терри закусила губу. От холодности, сквозившей в его голосе, что-то тоскливо сжималось у нее внутри. — Пожалуйста, пойми меня. Я никогда прежде не видела тебя таким. «Я даже представить себе не могла, что ты можешь быть таким...» «Чудовищем!» — подсказал отец. «Безжалостным», — закончила она. Горькая кривая усмешка продолжала играть на его губах. «Я дракон, Эстер, и это говорит о многом». «Ты мой отец, и для меня имеет значение только это!» — топнула ногой Терри. То, что произошло сегодня, не укладывается у меня в голове. Я знаю Виолара с детства, он служит тебе, сколько я себя помню. Неужели он один раз оступился, и это перечеркивает все? — Да. Голос отца звучал все так же холодно и отстраненно. — Я казнил бы его, но раз ты сохранила ему жизнь, я ее отнимать уже не буду. Тереза рисудорожно вздохнула. «Что? Что с ним теперь будет?» Через силу задала она вопрос. «Изгнание!» Произнес отец, и внутри у девушки все похолодело. «Папа, пожалуйста!» Начала она и запнулась, наткнувшись на его взгляд. «Я думал, ты теперь всегда будешь величать меня монстром!» Подняв бровь, произнес ее отец. «Я приношу извинения за свое поведение!» Глядя в пол, произнесла она. «Извинения приняты», — отозвался правитель Радвены, и Терри показалось, что колки льдинки в его голосе наконец начали таять. «Теперь я слушаю твою просьбу», — Терри глубоко вздохнула, собираясь духом. Она изо всех сил старалась унять бешено бьющееся сердце и не выдать себя. «Если Виолар будет изгнан, за ним последует и его семья». «Я больше никогда не увижу Криса!» Гонгом билась в мозгу. «Ты сказал, что драконы справедливы!» произнесла она, следя, чтобы голос звучал спокойно. «Ты ведь знаешь, что за свой проступок Виавар уже наказан жестоко!» «Прошу тебя, не изгоняй его!» «Дай ему шанс оправдаться и доказать тебе свою преданность!» «Пусть у него будет возможность искупить свою вину!» «Мне кажется, это будет справедливо!» Владыка Радвена молча хмурил брови, и Терри, сделав несколько шагов, робко коснулась его руки. «Пожалуйста, ради меня!» Глядя снизу вверх, ему в глаза негромко произнесла она. «Ну, хорошо!» Сдался под ее взглядом безжалостный дракон. «Я дам ему шанс, но позже. Сейчас я не желаю его видеть». Как бы не испепелить ненароком. Он усмехнулся, и Терри робко улыбнулась в ответ, потому что в его голосе больше не было злости. — Я отправлю его с почетным эскортом навстречу нашим гостям из Триера, — продолжил он. — Я хочу оказать все положенные этикетом по чести древнему драконьему роду, с которым мы скоро породнимся. «Спасибо, папа!» — расцвела Терри, пропустив мимо ушей его последние слова. Повелитель Радвена покосился на дочь. «Да, и его сын отправится вместе с ним», — заявил он непререкаемым тоном. «Хватит ему околачиваться возле тебя. Я хочу, чтобы все свое свободное время ты посвятила магическим тренировкам». Я сам буду заниматься с тобой. Уровень твоих способностей меня просто поразил. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме истинных драконов, был способен остановить драконье пламя. Ты просто уникальна. Мы начнем занятия с завтрашнего дня. Тери не посмела возразить, лишь молча кивнула головой.